Есть небо, звезды, есть где-то Марье, есть депо, товарищи. Далеко только. А дяди Васи нету. Совсем. Нигде. Это понятно. Однажды на кладбище пришла Клавдия. Кузьма услышал за спиной тихие шаги, не оглянулся. Он почему-то знал, что это она. Клавдия села рядом, поджала коленки,